Глава 129. Чемодан из прошлого На эмоциональное состояние человека влияют два фактора Пространство и окружение Если у тебя друзья постоянно собираются в баре У тебя появляется соблазн за компанию, хряпнуть с ними рюмашку Если же люди из твоего первого круга каждый день скидывают в ваш дружеский чат фотки с тренировок Тебе легче начать заниматься спортом Когда вокруг все матерятся, сложно красиво и чисто говорить Твоя речь понемножку наполняется бранью Объясняешь это тем, что так тебя лучше понимают. Если же ты сидишь в интеллигентной компании, пьешь чай из изящных фарфоровых чашек, обсуждаешь эстетику и высокую моду, любое матерное слово воспринимается неуместно и звучит как громкое рыгание на концерте классической музыки. Значительное влияние на человека оказывает дом или квартира. Это пространство для жизни. Оно накладывает отпечаток на сознание, самочувствие и поведение. В пространство входит не только сама квартира, но и подъезд, двор, соседи, район и даже город. Я читал историю про Нью-Йоркское метро, где половина пассажиров ездила без билетов, а вагоны от повода потолка были измалеваны граффити, многие стекла разбиты, а в грязи на полу можно было сажать картошку. Приближаясь к станции метро, люди втягивали головы, затыкали носы, готовились к худшему и перенимали правила этой среды. Становились агрессивными. Количество преступлений зашкаливало, окружение провоцировало. Выйдя на рынок недвижимости, я стал все больше замечать, какое значение придают состоятельные люди собственной квартире и дому. Им не все равно, в каком пространстве жить. И эти люди определенно понимают правила игры. И я почувствовал, что живу не в своем месте. Мне стало неуютно в моем старом доме на Белорусской. Он больше не подходил мне по статусу. Эти грустные бабушки на лавочке у подъезда, дворовые мальчишки и уставшие соседи, которых я встречал с утра на лестнице, не были для меня желанным окружением. В Сити я чувствовал совершенно другой уровень энергии и эстетики. Да, стоимость аренды сразу же выросла в два раза. Теперь в месяц за ту же самую площадь мне надо платить не 70, а 140 тысяч рублей. Но я наслаждался новым местом для жизни. Оно давало мне энергии на большую сумму. Теперь я тратил на дорогу от дома до работы 4 минуты. Если в 11 у меня была назначена встреча в офисе, в 10.50 я мог еще выходить из душа и сушить голову, на ходу надевая рубашку. Чтобы попасть в офис зимой, теперь мне даже не надо было выходить на улицу. Я мог пройти в империю по теплой подземной галерее. Такое кардинальное изменение пространства для жизни существенно повлияло на мою уверенность, целостность, удовлетворенность собой. Я чувствовал себя дизайнером своей жизни. Новые апартаменты в Сити заставили меня принять еще одно важное решение – Отказаться, наконец, от квартиры в Питере, которую я по инерции продолжал снимать. При этом за весь 2017 год я провел в северной столице всего 4 дня. Аренда однушки на колокольной обходилась мне в 35 тысяч рублей. Я перестал бывать в Питере, и квартира стала использоваться только как место для хранения резервного комплекта костюмов и рубашек, которые я раньше надевал в офис, когда налегке приезжал из Москвы. Стоя в центре пыльной питерской квартиры со скрипучими полами и уютным эркером, я разложил на полу вещи из прошлого. Первые договоры на франшизу финансовых партнеров, непрочитанные книги, выпуски Forbes за 2015 год, уже маленькие мне рубашки из Эчендем и пестрое постельное белье, которое мама заботливо отправляла из Озерска, когда я спешно перебирался из родного города в Питер. Я не хотел брать эти вещи из питерского прошлого в свое эстетское настоящее. Да, в них было что-то ностальгически милое, но я, выдохнув, распихал их по мусорным пакетам и выкинул в контейнер перед домом. Все ценное уместилось в один большой чемодан, забитый под завязку. Пара пиджаков, любимый свитер, пакет с носками, утюг, зимняя обувь и дорогое бежевое кашемировое пальто. Посмотрел на часы. До Сапсана в Москву оставалось полчаса. Обычно быстрым шагом я добирался до вокзала минут за двадцать. Пора выходить мама с детства учила меня, что уезжая куда-то, надо присесть на дорожку. Вот и в этот раз и решил не нарушать традиции и присел попрощаться с квартирой. Правда, сел почему-то не на пуфик, а на чемодан. В этот момент в его глубине что-то крякнуло, и он торжественно раскрылся, вывалив все содержимое на пол коридора.